Ильинская новь, нова новина, хлеб из первожатых снопов. На востоке России, особенно в северо-восточной губернии, к льдину дню режут барана, и часть его относят в церковь для священия, как куличие яйца на Пасху. Это маленый кус. В Вятской губернии маленый кус зовут жертвой. Большая часть этой жертвы поступает попам.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 Но староста того не допустил, сыну велел солдатское добро домой отнести. Винца до да певца служивый у старосты выпил, щец с солониной похлебал, пирога поел с грибами до ильинской баранины, полакомился и метком. Пошли, после того тары де бары стал служивый про свое солдатское житье-бытье рассказывать. — Тяжела служба-то ваша солдатская, — утирая рукавом слезы, умильно промолвила старостиха. У нее старший сын пять годов как солдат и пошел, и два года не было о нем ни слуху, ни духу. — Как кому? — отвечал служивый. — Хорошему человеку везде хорошо, а ежели дрянь, ну так тут ж известное дело. — А все-таки тяжело чать и хорошему-то, — пригорюнясь, — молвила старостиха. — Ничего, — ответил служивый, — вся наша солдатская наука в том состоит. Стой, не шатайсь, ходи, не спотыкайсь, говори, не заикайся.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 Зарыдала старостиха, вспомнившись старшенького. Представилось ей, что лежит он сердечный на поле под небесами, а кровь из него так и бежит, так и бежит. И когда служивый улегся в клете на мягкой Ильинской соломе, развязала она походную его к этому, и сколько было в ней порожнего места, столько наложила ему на дорогу и хлеба, и пирогов, и баранины, что от обеда осталось... Картошки в загнетке напекла, туда же сунула лук у зеленого, стручков гороховых, первого бронья, даже каленых орехов, хоть служивому и нечем было и грызть. Наполнив с ясным котому, добрая старушка набожно перекрестилась. Все одно, что тайную милостыню на окно бобылки положила. Загнетка ли загнетка?